Глава 16 Окружающий полумрак леса действовал на нервы. Из-за него Даниэла потерялась во времени. Если сбежала она перед рассветом, то уже вовсю должен был начаться день с ярким солнцем и удушающей жарой. Но этот лес жил по своим законам. Только полумрак и дикая влажность воздуха, сжимающая легкие так, что каждый новый вдох давался сложнее предыдущего. И нет. Дело было вовсе не в том, что нетренированное тело не привыкло к таким переходам. И уж, конечно, не в подступающей то и дело панике. Как бы Даниэла ни старалась убедить себя, что ушла уже далеко. В деревне сейчас не до нее и вообще кому она нужна. Страх то и дело накатывал, мешая мыслить здраво. Казалось... что в любое мгновение из-за ближайшей ели выскочит полоумный старшой и потащит назад в свою забытую императором, доживет да он вечно, деревню, чтоб на их голубу дракон пробужденный сварился и сжег все до самого основания. А еще эта дурацкая лютня. То за куст зацепится, то в поясницу врежется. На кой она ей сдалась? Даниэлла, как ни старалась, не могла объяснить, зачем утащила вместе с мешком лиса еще и этот инструмент. Выдавать себя за странствующего барда? Да она проколется на первом же звуке. Как бы она ни старалась перенастроить чары на себя, ничего не вышло. То ли магия вернулась не до конца, то ли лютня попалась верная. Разбираться в этом не было ни сил, ни времени. Поэтому вместе с мешком особо ценных и редких ингредиентов для зелий Даниэлла просто схватила это музыкальное весло и уже несколько часов подряд проклинала Лиса за страсть к музыке и себя за глупость. Думать о судьбе Соплелова она себе запретила еще в первые полчаса побега. Он бы уж точно не стал тратить драгоценные мгновения на то, чтобы спасти ее персону. Если ему повезло, а ему наверняка повезло, Таким, как он вообще везет по жизни, он воспользовался всеобщим безумием и сбежал в неизвестном направлении. Куда желание, чтобы Керна в этом зверином помешательстве затоптала стадо взбесившихся быков, а после лошадей, а после овец и козлы, чтобы стали последней жирной точкой в его судьбе. Даниэлла так ярко представила эту картину, что даже заулыбалась. И следующие полчаса ускоренной ходьбы представляло себе разные сценарии безвременной кончины магистра Керна. Лес вокруг жил собственной жизнью, не обращая внимания на душевные терзания одной полоумной магички. Только Даниэле эта жизнь каждый раз стоила новой порции страха и паники. Каждый шорох и треск за спиной заставляли девушку вжиматься в ближайший ствол, прятаться в зарослях темной колючки. Затаиваться в очередной канаве. Хотелось пить. Хотелось есть. Но больше всего хотелось избавиться от гнетущего напряжения и страха быть схваченной обезумевшими фанатиками. Только когда, по ее подсчетам, время перевалило глубоко за полдень, Даниэла позволила себе привалиться к шершавому стволу старой елки и сползти на землю бесформенным кулем. Сил идти дальше попросту не было. Полумрак вокруг так и не рассеялся. И девушка была совсем не уверена в том, что сейчас именно за полдень. Время всегда играло злую шутку с теми, кто так за него цеплялся. Даниэла бы не удивилась, окажись сейчас всего лишь рассвет, но все же надеялась, что ее подсчеты окажутся верными. Чтобы хоть как-то отвлечься от подступающей паники и пульсирующей боли в ногах, Даниэлла решила обстоятельно изучить содержимое сумки лиса. Ворвавшись в хату, где держали их вещи, первым делом она кинулась к его сумке. За недолгое совместное путешествие Даниэлла успела пересмотреть в ней множество редких и безумно полезных вещей. Поэтому сейчас, как ребенок в день зимнего солнцеворота, рылась в недрах сумки, извлекая оттуда разные компоненты, словно сокровища. Яд керемейской кобры. На свет появился темный пузырек с выцветшей этикеткой. Только по древним символам можно было понять, что в нем находится. Знающему человеку, конечно же. Интересно, где он его откопал? когда последний десяток змей живет под стражей во дворце Халифа. Наверняка подделка. Привычка разговаривать с самой собой появилась давно и жить не мешала, но очень часто раздражала окружающих. Благо, сейчас никого, кроме старых елок до да кустов в округе, не было. А вот возьмем и проверим. Стекло темное, пробка зачарована, на первый взгляд все как положено». Но Даниэла повстречала на своем пути слишком большое количество шарлатанов, чтобы вот так с первого взгляда довериться к какому-то соплелову. Кое-как поднявшись и потирая ноющую поясницу, девушка отошла на значительное расстояние от того места, где расположилась. Кемерийские кобры были очень милыми созданиями, с гладкой золотой чешуей, переливающейся на солнце. Очень милые, очень редкие и очень ценные. Практически бесценные. Была у них одна особенность. Кушать эти милые создания предпочитали только прах и пепел. Потому яд их состоял из чистейшей сульфатовой кислоты, подкрепленной магической сущностью. Одной такой скляночки хватило бы, чтобы оставить пустынное пепелище на месте какой-нибудь деревни. Фанатиков, например. В давние времена, завидев на горизонте бело-золотое зарево, люди бросали все и бежали, куда глаза глядят, чтобы не стать добычей этих тварей. А потом мерзкие людишки обозлились, да истребили почти всех. Сама себе напомнила Даниэла, проводя рукой над пробкой. Послышалось характерное шипение. «Хм, опять похоже на правду. Но не будем гадать». С этими словами девушка аккуратно вытянула пипетку, отмерила одну каплю и стряхнула ее на куст перед собой. Несколько мгновений ничего не происходило. Даниэла удовлетворенно хмыкнула, довольная своей проницательностью. Говорила же, под...» подул ветер. Куст, который до этого момента стоял неподвижно, просто испарился. Точнее развеялся тем самым пеплом. а вслед за ним трава, следующий куст и еще один. И еще и... С десяток вековых елей, сотни лет стоявших на своих местах и никого не трогавших, за пару мгновений на добрую сотню метров вперед от того места, где стояла Даниэла, образовалась выжженная проплешина. Упс! Только и смогла вымолвить девушка с благоговением, взирая на темный пузырек. Аккуратно закупорив пробку и пробормотав заговор, Даниэлла вернулась к сумке. Теперь у нее не было сомнений в том, что каждый пузырек, пакетик и скляночка были тем, что значилось на этикетках. «Малус армениакос», «Тивиера фурне», «Гибискус обыкновенный», «А это зачем? Чай, что ли, заваривать?» «Травы, когти, перья, сопли и слизь. Чего там только не было!» Какие-то предметы были мелкой шушеры, не стоящей внимания. Но какие-то. Даниэле только оставалось догадываться, каким образом лист добыл тот или иной экземпляр. Но не лазил же он в пасть трехдневному детенышу дракона за нижним клыком. И не сцеживал же молоко у грифонихи, потерявшей детеныша и обезумевшей от горя. Хотя нет, вряд ли он способен на такие безумства. Каждый такой образец Даниэлла тут же перекладывала к себе. И отдергивала себя каждый раз, когда руки чесались прямо здесь и сейчас сварить какое-нибудь редкое зелье. Сперва надо выбраться. Выбраться. Думать о том, что занимается самым настоящим мародерством, девушка не хотела. В конце концов, ей не нужнее. Послужат на благо и вообще. Она алхимик. Сзади послышался треск веток, такой силы, как будто кто-то пер на пролом, несмотря на преграды, вперед, вопреки всему, чтобы догнать, чтобы успеть поймать, чтобы вернуть. Глаза Даниэлы наполнились ужасом. Девушка вскочила, схватила две сумки и лютню и кинулась вперед со всех сил, которые еще оставались в ее измотанном теле. Треск нарастал, кусты и колючки цеплялись за длинный подол. То, что когда-то было юбкой, превратилось в сплошные лохмотья. Не останавливаясь, Даниэлла попросту сорвала ее с себя, о чем тут же пожалела. Теперь те самые кусты и колючки цеплялись за голые ноги. Впрочем, бежать стало чуточку легче. Несколько раз она поскальзывалась. Трижды чуть не распорола ногу от торчащей из земли коряги. В боку колола. В горло как будто налили расплавленного свинца, а ноги заковали в свинец уже остывший. Сил становилось все меньше, а треск становился все громче. Впереди, чуть справа, Даниэла заметила разбитый молнией граберец. Среди царства елей сосен он выглядел настолько инородно, насколько это можно представить. Но девушка была готова кинуться к гладкому блестящему стволу и целовать каждый взрывающий землю корень. Там, прямо у основания ствола, корни образовали что-то наподобие подземного дупла. И сейчас Даниэла рисковала нарваться на логово барсука, лисы или еще кого. Но сил бежать дальше не было. потому девушка понадеялась на свою удачливость и, затолкав вперед сумки и лютню, которая все еще оставалась при ней, Даниэлла с трудом втиснулась в узкое подземное пространство. На ее счастье, этот граберец оказался ничейным. Ну, или же хозяева давно покинули свое жилище. Ничего, кроме старой хвои, и сырости тут не наблюдалось. Отдышавшись, девушка затаилась в ожидании. Треск приближался. Еще несколько мгновений. Два. Одно. На то место, где несколько минут назад стояла Даниэла, вылетел дикий кабан. Не останавливаясь и не обращая внимания на окружающий мир, он также пронесся дальше, не разбирая дороги. Будь на ее месте кто-нибудь другой, наверняка кинулся бы выбираться. Но Даниэла слишком много раз в своей жизни спасалась бегством, чтобы понять, этот кабан тоже бежал. От кого-то или чего-то. Мгновения ожидания потянулись медленно и лениво. Кабан бежал с такой скоростью, будто за ним гналось чудище стоногое. Но прошло уже больше десяти ударов сердца, а никого так и не было видно. Тишину леса нарушило тихое урчание. Настолько тихое, что Даниэлла решила, что это пустой желудок передает ей приветы. Но когда оно повторилось раз... Другой, третий, девушка застыла. В глубине души жалея, что это не старшой со своей бригадой. Откуда-то сверху, еле слышно, скользя когтями по гладкой поверхности дерева, спускался хищник. Даниэла знала это урчание. Она бы узнала его даже на смертном адре. Хотя сейчас, можно сказать, была в паре шагов от него. «Изумрудный ягуар». Редкая хищная тварь. Когда-то подобный жил во дворце покойного графа. Девушка замерла, стараясь не дышать. К курчанию прибавился еще один звук, отдаленно напоминающий мурлыканье кота. Пара. Самец, идущий вперед, и самка, прикрывающая спину. В отличие от других хищных кошачьих, эти твари всегда охотились парами в дикой природе. По крайней мере, так говорилось в древних книгах. Потому что изумрудных, чтобы их ягуаров, давно истребили. Остались только невольные образцы у очень влиятельных людей. «Так какого кобальта эти двое сейчас над моей головой?» – хотелось закричать даниэль Но вместо этого она сидела не дыша, стараясь всеми силами подавить в себе магический фон. Как учили на лекциях в академии, Первый курс. Медитируем, представляем прозрачный купол, который накрывает тебя и сдерживает пушующее внутреннее пламя магии. Дышим медленно. Купол растягивается, обволакивает все тело, каждый изгиб, каждую клеточку. Накрывает сумки с реактивами. Укутывает эту чертову людню, что близок к зидубы драли. Урчание прервалось тихим рыком. «Почуяли?» «Дышим, дышим медленно. Лис не стоит того, чтобы тебя из-за него сожрали. Дышим, раз, два». Пожалуй, можно было порадоваться тому, что старшой и его деревня были необразованными олухами. и не знали о существовании таких вот кошечек. Они славились тем, что могли выследить любого мага, на любом расстоянии, в любом виде, в прямом смысле этого слова, хоть в живом, хоть в мертвом. Поэтому такие, как лис, охотники за всяким, очень быстро растащили кошечек на поисковые амулеты. Тем временем ягуары спустились с дерева. В полумраке шерсть их словно искрилась изумрудной зеленью. Завораживающее зрелище. Жаль только опасное и, скорее всего, последнее, что судьба позволит созерцать. Самец, словно прочитав мысли девушки, повернулся к яме. Медленно, не спуская с нее глаз, двинулся вперед. Если бы можно было провалиться сквозь землю, Даниэла с радостью сделала бы это сейчас. Провалилась, просочилась, впиталась. Зеленые глаза кошки, в которых сейчас плескался азарт погони за жертвой, неотрывно смотрели в глубину ямы. «Дыши, дыши, кому говорю? Мы в коконе. Нас тут нет. Я корень, травинка. Кому грязи, видишь? Я не я вовсе. Тебе показалось. Иди за свинкой. А она побежала вон туда». Как мантру про себя повторяла Даниэлла. Зверь остановился в нескольких шагах от лаза. Девушке показалось, что он усмехнулся. В отдалении самка нетерпеливо переминалась с лапы на лапу, желая продолжить такой восхитительный гон. Самец бросил еще один взгляд в темноту корней и развернулся. Даниэла мысленно вознесла хвалу всем богам всех возможных религий, которые только могла припомнить. Ягуар приготовился к прыжку. Он в последний момент словно передумал. Вместо этого поднял заднюю лапу, и Даниэла лишь чудом успела зажать себе рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, чувствуя, как теплая вонючая жидкость стекает по волосам, пропитывает рубашку и скатывается в землю. Девушка призывала проклятие все тех же богов, которых могла вспомнить на все племя кошачьих.